Глава 4. 17 часов 20 минут, 7 апреля 2008 года, Новокирьев, Москва. Станислав быстро натянул на себя зеленое белье, которое в Штатах называется тактическим. Накупил как-то дуре в стройбольном магазине. Ну вот, глядишь, и пригодилась. Затем Вощинский осторожно выглянул в коридор и зашел в комнату-студию. Злата стояла в кухонном уголке и деловито копалась в шкафчиках. Стас выдохнул. Он больше всего боялся иного ее решения, хотя девушка была в своем праве. Они потому и прожили несколько лет вместе, что лишний раз не давили друг на друга. Каждый давал другому волю, но это в свою очередь накладывало обязательства. Только вот он сам, получается, их до конца и не соблюдал. Маленькая тайна, обернувшаяся большой бедой. «Ты как?» Лицо Златы было не особо приветливым, а скорее озабоченным. «На сколько дней нам надо уехать?» «Значит, ты поверила?» «Еще б не поверить», – мрачно ответила девушка и скосила глаза в сторону лэптопа. «Такое только в Голливуде смогут изобразить. И это...» Тут она кивнула в сторону лежавшего поверх стопки белья пистолета. «Ты его в коридоре оставил, там еще кабура черные и запасные магазины». «Спасибо». Стас почесал еще до конца не просохшую голову и тяжело ухнул на диван. Хотелось накатить чего-нибудь горячительного, потом овладеть находившимся так близко шикарным женским телом. И спать, спать, спать. Пока не судьба. «Златочка, сможешь сделать кофе? Надо мысли собрать воедино». «Ага, ты мне так и не ответил на сколько дней, и тебе звонили». Станислав тут же схватился за телефон, но, наткнувшись на вопросительный взгляд подруги, поспешил ответить – «Подожди несколько минут, дорогая, я тебе все скажу». Он отметил, что Злата успела переодеться в походные штаны и топик, а в углу студии лежат большие туристические рюкзаки и стопки разнообразных вещей. Девушка зря времени не теряла, они оба были ярыми походниками и частенько выбирались на природу потусить и просто походить. Благо машина Стаса могла проехать в дебри достаточно далеко. До туда, откуда только трактором их можно обратно вытащить». Карелия, Хибины, Северный Урал, Карпаты, Кавказ. Этим летом они хотели ехать на Алтай, заодно повидать по пути дальних родственников Стаса. Но судьба распорядилась по-иному. Номер был незнакомым, но звонить мог только один человек. Первухин тут же откликнулся. «Стас, чего не отвечал?» В душу было с девушкой общался. «И как?» На том конце провода, судя по всему, замерли. «Она с нами, собираемся». «Ничего не советую, мы заядлые туристы, так что все у нас имеется». «О, как!» Иван Васильевич был заметно удивлен, но тут же перешел к делу. «Короче, Стас, новости неутешительные. Прозвонил я тут по всем старым контактам. Движуха на верхах, второй день какая-то нехорошая наблюдается. Но хуже всего то, что все молчат. Я имею в виду тех, кто на самом деле что-то знает. Пока не ясно, связано ли это с нашими проблемами». Станислав его перебил. «Василич, феи вывез из ангара все баллоны с газом, да, тем самым. Я сразу внимания не обратил, но сейчас вспомнил, и у меня очень плохое предчувствие». На том конце помолчали некоторое время. «Это те, похожие на баллончики для краски?» «Ага». Эта сука задумала какую-то гадость, так что действуем, как договаривались. «Хорошо, я в гараже, машину подготовила и еще кое-что. Ты там особо не дергайся, не считай секунды. Соберись основательно и сразу ко мне, только позвони предварительно. Я пока еще кое-кого попытаюсь выцепить». «Хорошо». Так, Станислав пил кофе и рассматривал собранное златой. «Одежды лишней брать не будем, если что, купим по дороге. Оставь белья на неделю, теплую одежду и обувь. Еще не май месяц, да и, возможно, поедем». «Куда?» Злата откровенно разозлилась. Она так старалась собрать и упаковать все, но именно Стас постоянно оказывался более практичным. Сказывалось детство, проведенное в далеком сибирском провинциальном городе. Его родителям пришлось здорово постараться, чтобы дать сыну хорошее образование». Это он понял только по прошествии многих лет и постоянно себя корил, что мало общался с родными, став взрослым. Но прошлого не воротишь, а верная подруга вот она рядом. Пока не знаю, буркнул Станислав и шагнул к ноутбуку. Ему еще надо было перезаписать информацию на внешний жесткий диск и собрать все нужное. Он открыл файлы, поставил задание, затем увидел значок скайпа и задумался. Если им где-то и смогут помочь, то это только в академгородке славного города Новосибирска. Стас уже подумывал нажать кнопку, невзирая на разницу во времени, но вовремя отдернул руку. Это след, а следы оставлять им сейчас нельзя. Возможности сектантов он представлял. Если они смогли собрать отряд и, скорее всего, не один профессиональных убийц в российской столице, то найти двух путников будет не так сложно – направление станет врагу известно. Поэтому, пока нужные файлы переписывались и архивировались, Ващинский подобрал в груди одежды подходящие тактические брюки, отложил в сторону флисовую куртку и ветровку по сезону, немного подумав, положил туда же свитер и термобелье. Потом сверху полетели теплые носки из верблюжьей шерсти, подарок друзей с Алтая. «Так, сейчас надо как-то приладить эту проклятую кобуру», «Черный ремень к чертям. Есть свой отличный». Нацепив кобуру Станислав сунул туда пистолет и запасные магазины. Для них там оказались специальные кармашки. Кабура была странной, не закрытой полностью, как у милиционеров. Пока он ее прилаживал поудобнее, заметил пристальный взгляд со стороны Златы. Та уже закончила переупаковку рюкзаков и собирала большую сумку с продуктами. «Оружие обязательно? Нас менты не остановят?» «Ментам не до нас, скорее всего». «В городе пробки и бардак. Но это тебе Васильич еще объяснит. Мы к нему сейчас? Кто он вообще такой?» Станислав оторвался от упаковки лэптопа в специальную сумку. «Мы вместе в это дерьмо вляпались, так что повязаны накрепко. Кто он, я уже и сам не знаю. До сегодняшнего дня считал, что он обычный инженер. По факту стреляет на отлично и служил где-то, точно дядька с опытом». В нынешней ситуации это, пожалуй, самый лучший вариант попутчика. Как скажешь. Вот что ему еще нравилось в злате, не капало напрасно на мозги. Эту черту женского характера Стас ненавидел больше всего. Как-то по окончании университета он пытался завести отношения. Но что первое, что вторая избранница тут же начинали выедать мозг в день по чайной ложке. Так что в дальнейшем симпатичный молодой человек в расцвете мужских сил обходился короткими и ничего не значащими встречами. Лучше в лежачем положении и весьма активно. Дерево в постели он терпеть не мог. Выгнать такую подругу мог даже среди ночи. Но после бурной свиданки, погулять или потусить с девушкой он не считал более необходимым. Стас уже получил от нее что хотел, цинично, но честно». «Одевайся, я тут дособираю, да и в туалет сходи, поедем быстро и резво, памперсов не запасено». Попытался пошутить Стас, но девушка только обиженно вильнула задом и исчезла в ванной комнате. Тупой мужицкий юмор женщины чаще всего не понимают. Такс, что тут у нас? Осталось жрачка, фонари, батарейки и снаряжение. Мотки, рэп-шнура, карематы, дождевики, топорик и всяческая мелочевка были быстро примотаны к рюкзакам или ушли в карманы». В увесистую сумку с отделениями Станислав разместив в них замотанные в пленку продукты. Злата их уже разложила на приемы пищи, то есть, например, завтрак, овсянка быстрого приготовления, банка паштета, джем, пакетики чая, сахар, галеты, обед, упаковка крупы в порционных пакетиках, сыровяленая колбаса, пакет витаминизированного напитка, ужин, упаковка быстро разваривающейся лапши, к ней шел соус, напиток и галеты. На следующий день уже были другие продукты для большего разнообразия. Такие пакеты у них лежали заготовленными заранее постоянно. Ушел один, тут же готовился другой. Поэтому они всегда могли сорваться с места, не думая о запасах. Вкусняшки и побаловаться покупались уже по пути, хотя в принципе они и так были. Златота та еще сластена. Вот и сейчас отдельно красовалась сборная жестяная коробочка отечественных шоколадных конфет – Станислав признавал первенство Америки во многом, но только не в сладком. По его мнению, их десерты – это поистине ужас. Посуда для готовки и питания была в специальном контейнере, там же находилась газовая горелка и пара баллонов. Вот газ по пути им надо где-то купить, как и немного консервов. Обычные опытные туристы пытались их избегать, предпочитая концентраты и сублиматы, это было практичнее – Ту же сыровяленую колбасу можно было нарезать на бутерброды или мелко накрошить в кашу. По питательности пшеничная крупа или булгур заменяла большинство других каш. Готовый витаминный напиток с сахаром был предпочтительнее кружки пустого чая. Отдельно в контейнере лежали турка, молотый кофе, корица и тростниковый сахар. Кофе был для обоих священным напитком. Я готова. Злата уже вышла из прихожей в ботинках и куртке, на голове бандана, волосы заплетены в косичку. Как он любил дурачиться с ней раньше. Станислав грустно вздохнул, еще раз оглядел комнату и кивнул в сторону двери. Он также был полностью собран. Ключи они оставили в почтовом ящике, пока Стас не хотел звонить хозяйке, тем более, что она жила в Таиланде, а квартиру сдавала в наем. Первым к лифту осторожно выдвигался Станислав – 60-литровый рюкзак был у него за спиной, сумка с кейсом для ампул и ноутбуком висела на левом плече, правая рука готова отдернуть ветровку, чтобы тут же достать пистолет. Стас немного потренировался с ним перед выходом. Злата с рюкзаком и большой сумкой двигалась позади. Они без проблем спустились вниз и вышли на крыльцо, не встретив никого из соседей. В принципе, отговорка у них была на готове, Хотя все равно отъезд в поход в понедельник начала апреля выглядел бы несколько странным. Ващинский бросил взгляд по сторонам и решительно направился к машине. Все-таки правильно, что он поставил юкону подъезда. Открыв багажник, молодой человек закинул туда вещи и тут же двинулся к водительской двери. Он только завел двигатель, как услышал автомобильный сигнал, и лишь в этот момент обратил внимание на черный BMW 5 серии, перегородивший выезд из двора. «Эй, чучело соломенное, ты вообще в курсах, что на мое место встал, а?» Гнусноватый голос принадлежал пацану лет 20. И именно пацану лишь так можно было назвать сие недоразумение, как будто только что вышедшее с района. Видимо, этот был детем поднявшихся недавно на левом бизнесе родителей, которые купили отпрыску квартиру в Москве и место в платном вузе. Обычно такие типы отличались чрезмерной наглостью, пломбом потому Станислав даже не старался быть вежливым. «И что с того? Купил, что ли? Двор у нас общий. Дорогу освободи!» «Не понял. Ты с кем так разговариваешь, чепушила?» Парень в модной яркой куртке и светозащитных очках отошел от пацанского автомобиля. Походка была нарочито расслабленная, проблем парень, видимо, никаких не ожидал. Он же крутой поцик, что его остановит?» Из окна затонированного в усмерть БМВ высовывались несколько рожь его дружков. Именно рож – наглых, бесстыдно улыбающихся в ожидании очередного представления. Станислав уже успел заметить характерное раскачивание избитой костяшки на кистях. Папаша все-таки водил своего говнюка в секцию. Обычно подобные ему жлобы воспитывают тех, кто также силой пробивает себе дорогу в жизни – Поэтому Ващинский скинул застежку с кобуры, чтобы выхватить пистолет одним движением, и вышел вперед. Но все прошло куда проще. Не успел парниша подойти поближе, как позади него темной фурии возникла быстрая тень и раздалось два хлестких удара, пришедшиеся по бедрам молодого наглеца. Станислав тут же подбежал и с разбегу добавил падающему парнишке ногой в солнечное сплетение». Оказывается, он не заметил, что Злата взяла с собой тренировочный шест. Оружие весьма эффективное в опытных руках. Из БМВ раздались нестройные выкрики и послышался звук открываемых дверей. Но встать из низкого седана не получится быстро, а Станислав решил больше не миндальничать. Он выхватил из-за расстегнутой кобуры пистолет, направил его в сторону дружков и начал отходить к джипу. Злата села быстро. «Эй, уроды! Только дернитесь! Урою на раз!» Дальше произошло то, что никто не ожидал. Станислав, выходя из квартиры, сдвинул предохранитель пистолета, но, видимо, забыл поставить его обратно. Затем он, скорее всего, слишком сильно нажал на спусковую скобу и случайно выстрелил. Пуля прошла мимо автомобиля, но угрожающие крики тут же прекратились. Ващинскому даже показалось, что во дворе на несколько мгновений наступила полная тишина. Только тарахтили движки на обоих машинах, и шумно выдохнуло злато. «Да к черту вас!» Он прыгнул в джип, кинул пистолет на полку и нажал на газ. Тяжелый американский джип легко отодвинул немецкий седан на газон и рванул по проезду к проспекту. Только после этого позади отчаянно закричали и пошла движуха. Дружки выскочили наружу, пацан засучил ножками, мамашки заорали, а пенсионерки заохали. Никто из них не догадался запомнить номера или марку машины и позвонить в милицию. Обычно городской непуганный пипл, не готовый к стремительным переменам и предпочитавший плыть по течению. Пока они не вылетели на проспект, Злата хранила молчание, но затем возбужденно выпалила. «Стрелять обязательно было? Сейчас бабки ментам позвонят». «Случайно вышло, извини». «Но если б ты убил кого-нибудь из них? Если этих, то и хрен с ними». То, что дальше сделала девушка, поразило Станиславу больше всего – Злата помолчала секунду, а затем дико захохотала. Правда, это уже начало несколько напоминать истерику, поэтому Стас громко выкрикнул. «Златочка, заткнись, пожалуйста, и держись лучше за что-нибудь. Мы в ГТА немного поиграем». Здоровенный джип, аналог самого именитого «Шевроле Субурбан», на которых раскатывает охрана президента США, начал заново свой сумасшедший забег. В этот раз Ващинский вел машину без нервов, но не менее безбашенно. Он нагло сигналил, моргал, подрезал и вел себя на переполненных автострадах столицы, как обдолбанный и съехавший с катушек наркоман. Тактика себя оправдала. Автомобилисты нервно сигналили в ответ, ругались, но пропускали. Кому была охота быть битым таким здоровенным корытом, да и кто там внутри сидит, хрен его знает. Оба в защитной военизированного покроя одежде, странные головные уборы и модные солнцезащитные очки». Мажоры, наркоманы, бандиты новой формации. И такие отморозки уже появились в российской столице. Насмотревшаяся американских фильмов «Золотая молодежь» от нечего делать, решившая покуражиться над россиянским быдлом. Станислав пролетел по Вишняковскому проспекту и решил свернуть по Касиновской намкат. Объезды все равно были долгими. На Кольцевой они дерзко перли по правой полосе, то и дело сталкиваясь взглядами с подобными же наглецами – Никто никому не хотел уступать, но тяжелый вес американского джипа и здесь зачастую выигрывал. махат пусть туго, но двигался, все торопились по домам, к семьям или любовницам отдохнуть и развеяться от напряженного дня. Кто-то и вовсе спешил побыстрее похмелиться после вчерашнего. Понедельник день всегда тяжелый, но никто не знал, что вторник бывает похуже». Несколько раз Станислав замечал мигалки милицейских машин и скорых. Может, это и как обычно, а может, все уже началось. Хотя, как и что начнет происходить в этом гребанном зазеркальном мире, он честно не знал. Да и никогда, собственно, не интересовался, зачем фею те проклятые баллоны. Молодой ученый догадывался, что такие деньги просто так не платят. Да и что произошло с его предшественниками, видел на видео. В глубине души он догадывался, что если будет перечить или совать свой нос куда не надо, то окажется в подвале в виде одного из таких бревен. Но оно симпатичному молодому человеку в расцвете творческих и сексуальных сил надо, да еще и с такими бабками и перспективой. Нет, фей его отлично просчитал. «Сволочь ты, Станислав Ващинский, заурядная сволочь, но шанс все исправить еще есть. их только бы не случилось самое худшее». В конце концов Кольцевая все-таки окончательно встала, и Стас решил свернуть на Волгоградский проспект. Остановившись на обочине, он схватил карту и наметил примерный маршрут через городские кварталы и улицы. Да так и лучше, меньше на глаза попадаться будет. Смысла сейчас париться у ментов в кутузке и ждать очевидного исхода нет по определению. Так что будем пробиваться. Злато, веди меня». «Хорошо». Девушка уже совсем успокоилась и даже, глядя в зеркало салона, чуточку прихорошилась. этим уверенным голосом и жестами начала показывать дорогу. Само ее потом Станислав так и не смог вспомнить. Вел машину хоть и быстро, но уже аккуратней. Только сделал короткую остановку возле торгового павильона «Влюблено». «Сиди здесь, двери закрой, схожу за водой и напитками». Он схватил холщовую сумку и выбежал наружу, доставая из кармана наличность. Потом они, конечно, заедут куда-нибудь за более интересными покупками, но пить охота уже сейчас. Адреналин, бешеные скачки, химия вызвали жуткую жажду. Да и мало ли что. Увлечение туризма приучило его постоянно иметь под рукой некоторые запасы, как и различные варианты решения возможных проблем. Вот поэтому у него сегодня под рукой в нужный момент оказались ключи от кабинета, пароли от компьютера и металлический стержень держателя лампы. «Не бывает ничего просто так». «Вот этот проезд», – показал на зеленый забор слева от дороги. «Нам, наверное, туда, по той дорожке, дальше не проехать». «Ага», – Станислав глянул мельком на карту и повернул руль. Иван Васильевич вышел сам, видать, высматривал их загодя, стоя в узком проезде между рядами гаражей. Он махнул рукой и начал открывать ворота старого, обитого железом гаража. На окраинах столицы еще было полно этих остатков былого советского великолепия. Станислав удивился, но возражать не стал и заехал внутрь, еле поместившись в маленьком пространстве. «Проходи сюда, поговорим». Только сейчас Ващинский заметил впереди дверь в другой гараж, выходящую уже на следующую линию. Однако не прост Васильич. «Умно. Злато высаживаемся. Это тот самый Иван Васильевич». «Зовите просто дядя Ваня», – протянул руку инженер. «Злата». «Красивое имя, да и все остальное тоже», – усмехнулся Вос и окинув взглядом ладную фигуру девушки. Стас только скривился в ответ и начал рассматривать помещение. Этот гараж был заметно больше соседнего, посередине него стояла странная машина со значком «Митсубиси», похожая на микроавтобус с малыми свесами, высоко задранной и с внедорожной резиной. «Баловался, значит, дядя Ваня по катушкам и по грязям. Что это за пепелац такой?» «Делика, праворучка. Подобных ей машин здесь мало. Я как-то с Владика привез с оказии. Для рыбалки или просто куда-то на природу смотаться. Отличная вещь!» Ха, однако у тебя, Василич, постоянно какие-то оказии. Что поделать? Ну и ты человек непростой. Отказываться от такого лесного определения не буду. Что порешаем?» Вощинский собрался взять сразу быка за рога. Злато будет со мной, мы так постановили. Информация и все материалы у меня также с собой. И появилась идея, куда нам стоит выдвигаться дальше». «Так-так, интересненько». Первухин поднял глаза от какого-то хитрого прибора. «Но сначала все-таки я хотел услышать. Кто ты такой? Обо мне ты знаешь намного больше. Если нам дальше двигаться вместе, то лучше все сказать сразу на берегу». Иван Васильевич вздохнул, посмотрел на молодых людей, махнул рукой и сказал. «Да, в общем-то, ничего особенного. Майор ГРУ в отставке». Станислав присвистнул, а злато пробормотала еле слышно. «Бывших разведчиков не бывает». «Ты права, дочка, так что считайте вас моим заданием. Что-то ты не очень похож на спецназовца». «Ну а какой он должен быть, по-твоему, громилой с пудовыми кулаками?» вздохнул Васильевич. «СПН – это одно, разведка – другое. Инженером я был». «Не понял. Чего непонятного? Саперное дело, инженерная разведка, да мало ли что может понадобиться в боевой обстановке. На все руки мастер, потому и к вам попал. После первой чеченской я пить начал, разругался с начальством и ушел. Семью потерял, потом вроде как за ум взялся, в эту контору охранную через знакомых устроился». «Ты, Стас, в курсе, что туда можно было лишь из органов попасть? С улицы людей не брали и задачи нарезали серьезные. Только вот один фиг сегодня оплошали. Ребят жалко, ни про что пропали». «Все, уел», – решил прекратить неприятный, ненужный для ушей Злата разговор Станислав. «Как ты стрелял, я видел, так что во все верю». «Тогда пошли со мной. Вы, Златочка, пока пожалуйте кофе, вон на той плитке нам сварите». «Спешить особо некуда, мне тут сообщили о диком количестве пробок в Москве. Один фиг встанем, а у нас еще дела не все закончены». Уже в соседней постройке Станислав тихо спросил, «Пробки, я думаю, неспроста?» «Правильно думаешь. Я поинтересовался, и вот что странно, такое впечатление, что какие-то придурки решили сегодня их организовать целенаправленно. Совершенно тупые, буквально на ровном месте аварии, странные поломки». «Все это, знаешь, смахивает на откровенный саботаж. В нескольких местах светофоры кто-то специально поломал или оказались выставлены ложные транспаранты о дорожных ремонтах. Так что гайцам сегодня точно не до нас». «Интересно». Все это время Иван Васильевич обходил американский внедорожник с неким хитрым прибором. Наконец, пронося его вдоль багажника, он воскликнул. «Есть!» Затем мужчина полез под машину и вскоре достал оттуда небольшой овальный предмет. «Жучок?» «Ага, он самый. Вопрос в том, кто его тебе поставил. Сейчас я его засуну в экранированный ящик, чтобы нас не спалил». Станислав помрачнел и задумался. Оказывается, все это время они были под колпаком неизвестной службы. Неприятно ощущать себя объектом преследования. Внутри засвербело. Получается, что нужно срочно и отсюда сваливать? Думаю, что такой уж срочной надобности пока нет, или тебя бы уже нашли. Похоже, что у нашего дорогого фея и без нас образовалась куча сторонних проблем. За ним началась охота». Ващинский подозрительно глянул на бывшего ГРУшника и с натянутой миной на лице спросил. «Почему сразу не сказал, что подозреваешь, жучок? Хотел, чтобы с нами рассчитались?» «Плохо ты обо мне думаешь, Стаса зря. Не суди по себе и не надо обижаться, сам знаешь почему. Что по фею и его конторе, то я подумал, а вдруг эти чистильщики и вовсе не его. Не самым лучшим образом они сработали и обо мне ничегошеньки не знали. Я же на крыше в это время работал и их сразу заметил, но сообщить ничего охране не успел. Рацию внизу забыл, пень трухлявый. Потом уже поздно было». Первых двух штурмовиков я по-тихому сработал за точкой. Они всегда при мне, а учили нас на живому бою будь здоров. Потом бойцы меня, конечно, вычислили, но и тут оплошали. Я уже успел вооружиться. Затем ты, такой герой китайского кино, ниоткуда выскочил. Хотя молодец, на твоем месте большая часть людей погибла бы точно. И девушка у тебя явно непростая. В делах выживания опыт имеет». Так что у нас шансы выбраться из этого дерьма точно есть». Иван Васильевич вздохнул и добавил. «Я тут, кстати, поспрашал кое-кого. Эти ребятки в черном очень уж похожи на людей кого-то из высшей лиги. Вооружение непростое, снаряга самое лучшее, но вот с дисциплиной хреновенько, как у многих контрактеров. Так что к гадалке не ходи, кому-то ваш фей дорогу перешел, или у них внутри собственные разборки образовались. Хотя не исключаю и его задумки». Только тогда получается, что торопился, он и все так неловко обставил. Вот жопа. С него станется. Но чужакам-то чего от нас надо было? Искали нечто такое именно у тебя. Точно? Да срочно. Да только не там искали. Что странно, Ващинский заходил взад-вперед по тесному проходу. Теперь у нас что получается при худшем раскладе? Сразу два врага? «Фей будет нас обязательно искать, моего трупа нет, холодильник пуст. Если еще и чужаки вписались, тут уши свет». «Гордись, мужчина без врагов и вовсе не мужчина, да?» Неожиданно с кавказским акцентом актерски продекламировал Первухин. «Короче, хорош гнать волну, перетаскивай все сумки и вещи из машины ко мне. Все, что можно забрать...» Василич стукнул под жип и огорченно пробормотал. «Жаль агрегат» но он еще послужит нам напоследок.